Лемма первая. Тела различаются между собой по своему движению и покою, скорости и медленности, а не по субстанции. Доказательство. Первая часть этой леммы, полагаю, ясна сама собой. А что тела не различаются между собой по своей субстанции, это следует как из теоремы пятой, так и из теоремы восьмой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 Далее, то, что все они могут двигаться, то медленнее, то скорее, и вообще то двигаться, то покоиться. Левма третья. Тело, движущееся или покоящееся, должно определяться к движению или покою другим телом, которое в свою очередь определено к движению или покою третьим телом. Это четвертым и так до бесконечности. Доказательство. Тела по определению первой этой части – суть единичные вещи, различающиеся между собой лемме первой, движением и покоем, следовательно, по теории 28 части первой,